Инкаторов. И голос Бонифация VIII вызвал в памяти Нугаре самую страшную страницу его жизни. Он видел себя слепительно ярким сентябрьским днем, какими так богата Италия. Во главе шестиста всадников и тысячи ратников, поднимающимся к скале Ананьи. «Чара-колонна! Заклятый враг Бонифация!» Тот, что предпочел участь раба, и три долгих года, закованный в цепи, на галере неверных скитался по чужеземным морям, лишь бы его не опознали, лишь бы не попасть в руки папы, этот Чара колонна скакал с ним бок о бок. Тьеридерсон тоже участвовал в походе. Маленький город открыл перед пришельцами ворота. Дворец Гаэтани был захвачен в мгновение ока, и, пройдя через собор, нападающие ворвались в священные папские палаты. В просторной зале не было ни души. Только сам папа, 86-летний старец с тиарой на голове, подняв крест, смотрел, как приближается к нему вооруженная орда. И на требование отречься от папского престола отвечал, «Вот вам выя моя, вот голова, пусть я умру, но умру папой». Чара-колонна ударил его по лицу рукой в железной перчатке. «Я не позволил его убить!» — кричал Ногаре из той бездны, что зовется агонией. Город был отдан на поток разграбления. А еще через день жители переметнулись во вражеский лагерь, напали на французские войска и ранили на горе. Он вынужден был бежать. Но все же он достиг цели. Разум старика не устоял перед страхом, гневом и тяжкими оскорблениями. Когда банифации освободили, он плакал, как дитя. Его перевезли в Рим, где он впал в буйное помешательство, поносил всех, кто к нему приближался, отказывался принимать пищу и на четвереньках, как зверь, передвигался по комнате, охраняемой надежной стражей. А еще через месяц французский король мог торжествовать. Папа скончался, прокляв и отвергнув припадки бешенства святые дары, которые принесли умирающему. Лекарь, склонившись над Ногаре, пристально смотрел на это тело, которое неуловимыми для глаз движениями боролось против отлучения от церкви, давно уже отмененного. «Папа Климент!» «Рыцарь Гейом де Ногаре! Король Филипп!» Губы Ногаре еле шевелились, Они покорно повторяли вслед за великим магистром слова, внезапно всплывшие в мозгу. «Жжет!» — вдруг сказал он. В четыре часа утра явился архиепископ Парижский Соборовать Хранителя Печать. Церемония была короткой и простой. Над бесчувственным телом прочитали молитву, присутствующие, дрожа от усталости и смутного страха, опустились на колени. Архиепископ ушел не сразу. Стоя в ногах постели, он молча молился. Но горе лежал неподвижно, и тело среди разбросанных простынь казалось таким невесомо плоским, словно уже давило на него тяжесть надгробного камня. Архиепископ вышел из комнаты, И все решили, что настал конец. Лекарь приблизился к смертному адру, но на горе был еще жив. Окна, в которые робко заглянула заря, посветлели, и на другом берегу сены, на другом конце света, осторожно зазвонил колокол. Старый слуга приоткрыл ставень и стал жадно глотать свежий воздух. Благоухание весны и цветов окутывало Париж. Город вставал от сна, и пробуждение его сопровождал неясный гул.